39. Рев двигателей и ругань. Войсковая колонна запрудила улицу впереди. Легкие бронемашины, самоходные роботизированные минометы, танки огневой поддержки, машины радиоэлектронной борьбы. Техника старая, потрепанная. С высоты бортов равнодушно смотрели солдаты армии Семанга. Видавшие виды бронетранспортера БРЭМ покачивались над мостовой. Выдували из-под юбок плотные потоки воздуха. Бумага из старой газеты, кружась, взлетали до крыш. Женщины придерживали подолы и отворачивали лица. Колонна совершенно не производила устрашающего впечатления. На броне виднелись грубо приделанные заплаты. Лица молодых солдат были апатичны. Многих мутила откачка. Армия Симанга, ещё не вступив в бой, уже терпела поражение. Офицеры переругивались с военными регулировщиками, требуя разрешения провести машины по широкой Паланкара, но сержанты на зелёных мотоциклах были непреклонны. Колонну заворачивали в переулок В тесноте каменных извилин механики водителей чувствовали себя неуверенно. Тяжёлая техника с хрустом дробила бордюры. Йоргенсен нервничал, в любом встречном виделся враг. Время уходило, как вода в песок. Он намеривался успеть к восточному КПП до отхода вечернего конвоя на Дендал. Ещё полчаса и он будет вынужден провести ночь здесь. Хриплое голоса ворвали и зазвенели вокруг. Лицо обдало кислым запахом. Помыть стёкла, синьор. Недорого, синьор. Пошли вон. Вызверился он, поднимая крышу. Босоногие мальчишки подбежали к следующей машине. Один из них задержался, чтобы с двух рук одарить Юргенсона средними пальцами. На лице маленького зверька блеснула издевательская улыбка. "Поганая отродье", подумал Гауптман с отвращением. "Ничего скоро вас приведут в чувство, осталось всего несколько дней". Он включил генератор глушения и набрал номер. "Юнге", отозвался приятный мужской голос. "Это я, сеньор Юнге". Я просил не звонить мне, голос выделил просил, так что сомнений в статусе говорившего не осталось. Йоргенсен сжал руль, успокаивая дыхание. Да, сеньор, прошу извинить. Дело в том, что у меня возникли проблемы. И почему я не удивлён? В голосе собеседника послышалась насмешка. Что на этот раз мой племянник упорствует? Разве он до сих пор не уехал? Я не могу его заставить, родственника на чуку без последствий не обойтись. Я попросил помощи соседей, но он пока не слушается. «Меня не интересует, почему он еще здесь. Вы должны были позаботиться об этом. Это часть нашего соглашения». «Конечно, сеньор». Привычка подчиняться оказалась слишком сильной. При звуках командного голоса и инстинкта оперативного работника норовили спасывать перед муштрой офицерской школы. Юргенсен едва удержался, чтобы не вытянуть руки по швам. А он-то думал, что давно отвык. «Интересно, в каком чине Юнге на самом деле?» «Бригаден генерал, генерал-майор». Впрочем, в иерархии Уса погоны не всегда определяют меру власти. В этой службе все звания подвергались сомнению, ведь звание могло оказаться частью крыши. Всё определяется связью и полномочием. Чего-чего о полномочии у этого халёного хлыча вышиваротника. Одна лишь его осведомлённость о составе подразделения и его методах означает многое. Третий отдел не часто пускает посторонних в свою епархию. Дело в том, что племянник отключил телефон. Вот как, интересно. стало быть, вы теперь не знаете, где он. Не знаю. Собеседник думал. Некоторое время Юргенсен слышал только рёв двигателей впереди. Паровые выхлопы застилали улицу, и они сидели на лобовом стекле грязными каплями. Ругань усилилась. Зенитная установка своротила столб и остановила движение. Сквозь туман смутно виднелись лица зивак. Капли на стекле вытянулись в нити и исчезли. Автопилот включил обдув. Хорошо, наконец произнёс Юнги. Я попробую говорить вашим соседям быть поактивнее. Что намерены делать вы? Скоро праздник, синьор. И у меня много работы. Собираюсь вернуться в свою контору. Её адреса племянник не знает. Думаю, соседи скоро справятся. А если нет, без телефона ему долго не протянуть трое суток от момента выключения. Держите меня в курсе. Хорошо, синьор. Он подумал о пилар. Представил, как жучки-людоеды накрывают ее шевелящимся ковром. Услышал ее звериный крик, крик человека, поедаемого заживо. Эти кассеты с насекомыми предназначены для устрашения и деморализации противника. Они намного эффективнее кислотных бомб и вихревых смесей, сжигающих даже бетон. Мороз прошел по коже, захотелось все бросить, увидеть ее снова, прикоснуться к ее руке. Деньги у него есть. Он может забрать ее и исчезнуть, они переберутся в Чанабале. Воображение нарисовало домик на берегу океана. Ночной бриз, горячее тело Пилар. Её страстный шёпот его заводила, когда она шептала по-португальски. Он знал только испанский. Слова на незнакомом языке будили в нём трепетного зверя. Пустые мечты накатили и схлынули, оставив лишь пульсирующие уколы. Неизвлекаемый чип-идентификатор бился в основании черепа. Он поёжился. Надо бы выбросить из головы такие мысли. Легко встретилась, легко и расстались. Память привычно перебирала лица и имена. Изабелла, вспомнил он. Девушка высшего разряда, то, что надо, чтобы снять напряжение. Последняя самоходка скрылась в переулке, автопилот плавно тронул машину с места. Предположительно до места назначения осталось 20 минут, сообщил приятный женский голос. Йоргенсен расслабленно откинулся назад. Кресло изменило форму, подстраиваясь под его позу. Вспомнив, в какой дешёвой мыльнице он передвигался на родине, Гауптман поморщился.